Глава 13. Обезоруживающие приемы. Самой могущественной методикой общения считаются обезоруживающие приемы. Используя их, вы находите правду в том, что говорит другой человек, даже если кажется, что его слова совершенно необоснованы и несправедливы. Если вы делаете это мастерски, то сможете выявить ложь в критике и она больше не будет казаться правдой. В предыдущей главе вам был представлен такой пример. В тот момент, когда я искренне согласился с Крисом, он вдруг пришел к заключению, что я не был слишком молод, чтобы заняться его лечением. Закон противоположностей. Закон противоположностей состоит в том, что когда вы пытаетесь защитить себя от критики, которая кажется вам несправедливой или неправильной, вы мгновенно доказываете, что критика в ваш адрес совершенно справедлива. Это парадокс. Например, если вы искренне соглашаетесь с критикой, которая кажется полностью несправедливой, вы сразу же доказываете, что она несправедлива, и другой человек вдруг видит вас в совершенно ином свете. Это тоже парадокс. Уверен, что вы помните случай с Ханой и ее мужем Халом. Когда Хал сказал «ты никогда меня не слушаешь», Хана ничего не ответила и проигнорировала его. Она почувствовала, что его критика была настолько смехотворной, что не стоило ее внимания. Парадоксально, но она доказала Халу, что он прав, так как проигнорировала его. Она снова не слушала мужа. Как могла бы ответить Хана, когда Хал сказал «Ты никогда меня не слушаешь?» Поставьте себя на ее место и попытайтесь описать более эффективный ответ с использованием обезоруживающих приемов. Помните, когда вы обезоруживаете другого человека, вы соглашаетесь с тем, что его критика справедлива. Вы признаете правду его слов. Не старайтесь сказать что-нибудь элегантное или безупречное. Просто запишите то, что думаете по этому поводу. Этого вполне достаточно. Когда закончите писать, я поделюсь с вами своими мыслями. Ступень 5. Исправленный ответ. Если бы Хана хотела воспользоваться обезоруживающими приемами, она бы ответила так. «Ты прав, Хал. Трудно признать, но я понимаю, что не очень хорошая слушательница» ты пытаешься сказать мне, что я давно тебя игнорирую. Должно быть, ты сильно расстроен из-за меня. Давай поговорим об этом». Как только Хана признается, что она не слушала, избегала его, она показывает, что она его все таки слушает. А это именно то, чего добивался Хал все 35 лет. «В минуты огорчений нам всем хочется понимания». Это создает условия для нормального общения и доверительности. Пройдя ступень 5, вы станете более изобретательными. Не существует правильных ответов или реакций. Вам придется найти слова и фразы, которые подходят только вам. Когда на пути встает гордыня. Обезоруживающие приемы дают потрясающий эффект, но это самый трудный метод для освоения. Причин тому несколько. Прежде всего, на пути встает ваша гордыня. Больно признать, что вы не правы или что упали в чьих-то глазах. Еще больнее, если вы неравнодушны к тому, кто вас критикует, и чувствуете, что он прав. Никому не хочется чувствовать своего поражения. Нам не нравится слушать, какой вы плохой отец или мать, или что вы обидели того, кого любите. От этого ужасно стыдно. «Стыд» — одна из самых больших преград на пути к доверительным отношениям. В последние несколько лет мне представилась возможность работать с моей дочерью Сини, которая стала моим главным редактором и помогла издать несколько книг, включая и ту, что теперь слушаете вы. Я очень обрадовался, когда Сини согласилась со мной работать, так как всегда уважал ее литературный талант и предвкушал удовольствие проводить с ней больше времени. Когда мы впервые приступили к совместной работе, Сини приезжал из Сан-Франциско несколько раз в неделю, и мы принимались за работу утром в 10.30. К середине дня мы уставали и устраивали перерыв, сидя на веранде и разговаривали. Мы с женой только что завели двух прелестных котят, Хэппи и Попкорна. Пока мы отдыхали, Синий и я выносили котят на веранду и смотрели, как они прыгают, пытаясь ловить мух. Я дорожу этими воспоминаниями. Жизнь казалась такой прекрасной. Однажды в полдень мы вспоминали прошлое. И сини запнулась на полуфразе. Я спросил, чем она обеспокоена, и Синя ответила. «Папа, мне трудно говорить, но если хочешь знать правду...» то должна признаться, что ты не всегда был таким отцом, который нужен был мне в детстве. Мне стало обидно, ужасно стыдно и грустно. Мне показалось, будто сердце мое пронзило молния. Слышать от нее такие слова было очень больно. Она постаралась объяснить, что чувствовала, когда я сильно беспокоился о своей карьере, в то время, когда она подрастала – и что ей требовалось больше внимания, любви, заботы и поддержки. Мне ужасно захотелось оправдаться и доказать, что я был хорошим папой и что идеальных отцов не бывает, но я знал, что это было бы большой ошибкой. Вместо этого я сказал, что потрясен тем, как подвел ее. Я обнял ее и сказал, что всегда сильно ее любил. Она тоже обняла меня и расплакалась. В этот момент мы стали еще ближе друг к другу. Фактически, если бы я взглянул на свою жизнь, я бы сказал, что это был один из самых значительных моментов в моей жизни. С того дня наша работа над книгой стала особенно продуктивной. Из нас получилась отличная команда, и работа спорилась как никогда. А еще нам было очень весело — и пока мы работали вместе, я узнал обо всем, что происходило в жизни Сини. Но за такое счастье пришлось заплатить. Убивать свою гордыню было не очень приятно. Когда на пути встает страх? Страх и недоверие способны помешать, обезоружить того, кто вас критикует или злится на вас. Вы можете подумать, что если признаете его правоту, Случится нечто ужасное, и старайтесь защититься. Вы боитесь, что его нападки выйдут из-под контроля, и он начнет бомбить вас всеми возможными негативными чувствами, которые указаны в этой книге. Поэтому вы настаиваете на том, что он не прав. Фактически страх дает обратный эффект. Когда вы боитесь признать правду слов другого человека, Негативные чувства накапливаются, и он обычно нападает на вас еще более активно. Но когда вы соглашаетесь с ним и находите правоту в его критике, пыл собеседника остывает, и вы становитесь одной командой. Когда Сини критиковала меня, я был вне себя от отчаяния. Было страшно признать, что я не оказывал ей достаточной поддержки, когда она подрастала, и мне было очень стыдно. Казалось, стоит мне лишь согласиться с ней в том, что я ее подвел, как произойдет нечто ужасное. Разлюбит ли она меня? Но как только я согласился с ней и поделился своими чувствами, мы вдруг стали ближе, чем когда-либо прежде. Этот случай открыл путь к более нежным отношениям. Обезоруживающие приемы вполне эффективны при деловых переговорах. Но и здесь страх может оказаться большим препятствием, как и во взаимоотношениях с друзьями и близкими людьми. Прочитав мою первую книгу, мужчина по имени Педро привел ко мне в больницу в Филадельфии всю свою семью. Он сказал, что решил доверить свою семью моей терапии с использованием когнитивных методов, описанных в первом издании «Счастливы вместе». Жену и четверых детей он привез из Венесуэлы только ради того, чтобы они прошли наш интенсивный курс. Это означало, что каждый член семьи должен пройти один и более курсов ежедневно, чтобы мы могли сократить терапию с нескольких месяцев или даже лет до нескольких недель. В моей клинике пациенты платили за лечение по мере его предоставления. Поскольку шесть членов семьи Педро проходили лечение одновременно, Я попросил его платить в конце каждого дня. Он не согласился и сказал, что хотел получать счет в конце каждой недели. Я сообщил, что мы уже пробовали такой метод оплаты и убедились, что он нам не подходит. Педро объяснил, что как бизнесмен, гораздо более понимающий в таких делах, он настаивает на понедельной оплате. Я был непреклонен, и вскоре мы начали спорить, как ему платить за лечение. Педро был человек, устрашающий огромных размеров, привыкший всегда добиваться своего, и нам никак не удавалось примириться. В конце сеанса я был раздражен и вымотан, потому что мы так и не пришли к согласию. На вечеру у Педро был назначен новый сеанс, и одна мысль об этом была мне противна. Между сеансами я задумался, что произошло. Вдруг до меня дошло, что я совершенно забыл о пяти секретах эффективного общения. На следующем сеансе, через несколько часов, я вознамерился не повторять своих ошибок и сказал. «Педро, сегодня утром после сеанса с вами мне было не по себе. Я понял, что терял драгоценное время на споры о деньгах. Это, наверное, выглядело оскорбительно». Вы были совершенно правы, когда сказали, что у вас больше опыта в делах, чем у меня. Кроме того, вы так много вложили в поездку из Венесуэлы вместе с семьей, чтобы пройти курс лечения вместе. Понимаю, как сильно вы разочарованы и расстроены мною. Чувствую, что я действительно вас подвел и должен извиниться за это. Педро был потрясён. Он вынул чековую книжку. Выписал чек и вручил его мне. Взглянув на чек, я понял, что он заплатил сразу за 20 сеансов. Это был единственный случай, когда мне заплатили вперед. Почему мои слова оказались так эффективны? Педро был добрым, щедрым человеком, но он привык властвовать. Его мощная индивидуальность была его силой, поскольку привела его к успеху в бизнесе, но она же была и его величайшей слабостью, поскольку он страдал от чрезмерного контроля над собой и от одиночества. Он не чувствовал близости ни своих коллег, ни жены, ни даже детей. Когда я попал в ловушку спора о том, кто прав, получилось, будто мы с ним соперничаем. На кону была гордыня, и никто не хотел проиграть. Но стоило мне признать правоту Педра и понять его переживания, он сразу дал мне больше, чем я мог ожидать. У вас может возникнуть вопрос, а если бы он не заплатил? Иногда приходится устанавливать пределы и быть позитивным в переговорах, но при этом вы не всегда получаете желаемое, как бы ни старались. Однако если пользоваться обезоруживающими приемами, и с уважением относиться к людям, то можно добиться многого. Когда на пути встает правда? Никакая методика или концепция, описанная в этой книге, не изменили мою жизнь так сильно, как обезоруживающие приемы, которыми я пользуюсь каждый день, и они редко меня подводят. Но осваивать их мешает внутренний голос, который говорит мне, не соглашайся с ним. Все, что он говорит, — совершенная ложь. Если прислушаться к этому голосу и перейти к обороне, вы почти наверняка будете конфликтовать». Я всегда пытаюсь напомнить себе, что когда кто-нибудь критикует меня, он пытается сказать мне что-то важное, и что отчасти он всегда прав. Моя задача — внимательно выслушать, чтобы услышать то, что он пытается сказать» а не цепляться за ту часть его слов, которая кажется непонятной и несправедливой. Если вы научитесь делать это, то будете способны на чудеса во взаимоотношениях с людьми. Однако придется сознаться, что критика действительно справедлива, и признать это следует в доброжелательной манере, проявив доброту и самоуважение. Уверен, что в любой критике всегда много правды. Но если вы не способны увидеть ее в словах другого, или если вы обижены, рассержены и не желаете ее признавать, обезоруживающие приемы вам не помогут. Мой пациент Джереми недавно сказал мне, «Я никак не могу согласиться с женой в том, что я упрямый. Это полная чушь. Когда Джереми заявляет, что он не упрям, то выглядит чрезвычайно упрямым. Это хороший пример закона противоположностей. Когда вы настаиваете на том, что другой человек не прав, то практически всегда сами доказываете, что он совершенно прав. И наоборот, когда вы соглашаетесь с критикой, то разоблачаете лживость такого предположения, и собеседник вдруг видит вас в совершенно ином свете. Но это очень трудно так как ваш собственный взгляд на ситуацию может затуманить сознание, и вы не увидите, как можно согласиться с другим человеком». Райна описала трудности, которые у нее возникли, когда она впервые попыталась использовать обезоруживающие приемы во время спора с мужем Мильтом. Вот что она рассказала. «Когда я начала работать с вами, мне было очень важно доказать Мильту, что его критика совершенно несправедлива, что он все искажает и преувеличивает. Для него возможно либо все, либо ничего. Я ужасно хотела заставить его признать, что он не прав. Я была готова сражаться до конца, но в итоге стала еще несчастнее. Попытки доказать его неправоту во сто крат отравили мне жизнь. Я без конца срываюсь. Например, два дня тому назад мы сильно поссорились. Теперь, когда дети подросли, мы решили переехать в менее просторный дом. Мильд сказал, что если мы переделаем гостиную и кухню, то за дом можно будет взять больше. Я согласилась, но мы снова заспорили по поводу ремонта. В разгар спора Мильд почувствовал, что в правом глазу у него что-то сверкнуло, и появились плавающие пятнышки. Обычно это совершенно не опасно, но иногда происходит от небольшого разрыва в сетчатке глаза, и нужно обязательно обратиться к врачу. У него были такие же симптомы несколько дней тому назад, но врач сказал, что все нормально. Сегодня утром он проснулся, и у него в глазу снова плавали пятнышки. Он настолько испугался, что совершенно перестал меня слушать. Поэтому я разозлилась и не переставала брониться. Я так разошлась, что совершила все ошибки, описанные в вашей книге. Вот что было сказано во время ссоры. Мильд. Ты всегда такая злая со мной. С другими ты совсем иная. Даже с незнакомыми людьми ласковая, а для меня у тебя только злость. Почему ты не обращаешься со мной, как со своей подругой Сарой? Райна. Ты несправедлив. Я не всегда с тобой злая. Мильд. «Злая, злая, ты вечно злая. Когда мы строили дом, все было так же, мы всегда ссорились». «Райна». «Неправда, мы не всегда ссорились. Даже строители сказали, что никогда не встречали такой дружной пары, как мы, которые всегда согласны друг с другом. И дом мы построили за пять месяцев, это почти рекорд». «Мильд». «Ну вот, завтра на работу, а у меня снова пятнышки в глазах». Не время злиться и ссориться. Со мной что-то ужасное происходит, а отпуск закончился. Тебе совершенно безразлично, как я себя чувствую. Хотел, чтобы мы вместе повеселились, а ты все испортила. И не говори мне, что у тебя тоже выходной. У тебя полно свободного времени, а я вечно занят. В глазу что-то застряло. Только представь, как я завтра пойду на работу с таким глазом. Да еще придется оперировать одному без партнера. И это после нервотрёпки все выходные. Так-то ты обо мне заботишься. Ты даже не представляешь, какая у меня работа. Да еще под таким давлением. От этого я теряю зрение, а тебе безразлично. Райно. Я очень хорошо знаю, что это такое. И мне не безразлично. Я всегда говорила, что хочу побывать у тебя на работе и посмотреть, как ты работаешь. Мильд. Так чего тебе надо? «Приходи в операционную и смотри, как я кого-нибудь режу. Сможешь ли ты тогда упрекать меня? Интересно, что ты скажешь? Ой, как круто! Или, господи, до да чего же это страшно и неприятно? Неужели ты не можешь хотя бы немного меня поддержать?» Мы видим, как Райна защищается каждым словом. Вместо того, чтобы обезоружить Мильта, она говорит ему, что он не прав. Но всякий раз, когда она настаивает на его неправоте, он злится еще больше и снова убеждается, что прав. А все потому, что Райна ведет себя жестоко, а он обвиняет ее именно в этом. Райна рассказала, как полностью изменила ситуацию. Я, наконец, смогла проглотить свою гордость и сказала. «Знаешь, Мильд, ты прав. Я вела себя ужасно, и ты вправе возмущаться». Трудно в этом признаваться. Могу представить, как раздражает, когда в глазах постоянно плавают какие-то пятна. Я совершенно тебя не поддерживаю. А сегодня твой последний выходной день. Мне ужасно стыдно». Потом он вдруг сказал. «Ты тоже права, я вел себя как последний идиот. Но я по-настоящему тебя люблю». Я была потрясена, как быстро обезоруживающие приемы Полностью изменили ситуацию. Как только я признала, что Мильд прав, он перестал пререкаться и оценил свою роль в этой сложной ситуации. На этом наша ссора закончилась, и мы замечательно провели день вдвоем. Я поняла, что совсем не обязательно доказывать, что он не прав. Ведь его слова даже ему не кажутся справедливыми. Он просто злится и вредничает, пытаясь обидеть меня потому что сам сильно расстроен и обижен. Очень полезно напоминать себе, что я много значу для Мильта, что он меня любит и не хочет портить наши отношения. Все это связано с удовлетворением потребности возмездия или чувством правоты. Когда я начала проходить курс терапии, у нас были ужасные ссоры, и Мильт подолгу бесился. Когда он вошел в дом, я подумала, он просто скотина почему я должна делать всю работу? Это несправедливо. Теперь я говорю себе. Прямо сейчас это действительно невыносимо, но я его люблю, и у меня есть кое-какие приемы, которые сработают, стоит мне только захотеть и воспользоваться ими. Иногда возникает чувство несправедливости, кажется, что я единственная, кто что-то делает» что я единственная, кто пользуется пятью секретами эффективного общения. То же самое с моими друзьями. Я спрашиваю себя, когда же они начнут применять эти приемы. Но они не знают, как ими пользоваться, поэтому мне приходится самой добиваться озарения. Всегда ли у меня бывает озарение? Всегда ли я веду себя по Дэвиду Бёрнсу? Нет. На днях у меня ничего не получилось». Я слишком старалась доказать мужу, что он не прав. Но теперь я знаю, что всегда есть выбор. Надо только спросить себя, любите ли вы этого человека, несмотря на все его недостатки? Если вы ответите «да», значит, готовы постараться ради него. Не всегда бывает легко. Иногда очень трудно, потому что приходится говорить «нет» тихому голосу в голове, который постоянно меня донимает. Стоит ли стараться?» В общем, польза все таки есть. Мы с Мильтом в браке почти 35 лет. Теперь мы редко ссоримся и любим друг друга как сумасшедшие. А когда мы спорим, то это длится недолго. Наша жизнь невероятно наполнилась. Давайте поупражняемся в обезоруживающих приёмах еще раз. Надеюсь, вы помните Нэн из главы 9. Когда ее дочь сказала «Ты унижаешь моего мужа», Нэн ответила: Мне кажется, я делаю все, чтобы наладить с ним отношения. Эта фраза прекратила беседу, поскольку Нэн фактически заявила, что критика Джил несправедлива. Поставьте себя на место Нэн и попытайтесь дать более эффективный ответ. Возможно, вы побоитесь все испортить. Если ваш исправленный ответ звучит плохо, это ничего. У меня тоже поначалу ничего не получилось. Иногда я все еще с трудом подбираю правильные слова. Но если над собой работать, то можно добиться успеха. Попытайтесь сделать это сейчас. Вообразите, что ваша дочь сказала «ты унижаешь моего мужа». Что вы ей ответите? Запишите ваш ответ на листе бумаги. Не забудьте воспользоваться обезоруживающими приемами. Это означает, что вы должны найти правду в том, что сказала ваша дочь. Ступень 5. Исправленный ответ. Нэн могла бы сказать. «Джилл, мне очень больно слышать это от тебя, но ты права. Я действительно придиралась к Фрэнку. Трудно в этом признаваться, но я понимаю, что почти ничего не сделала, чтобы узнать его лучше. Я всегда чувствовала какое-то напряжение в воздухе, и это меня сильно расстраивает, потому что я тебя очень люблю». Хотелось бы знать больше о том, что чувствуете вы с Фрэнком. Возможно, ваш ответ отличается от моего, но это ничего. Мы все разные и в поведении, и по характеру. Если ваш ответ звучал неестественно, поработайте над ним. Мне самому часто приходится много раз переделывать свои ответы. Иногда для самого эффективного ответа необходимо испытать боль. Нэн не просто признать, что Джил права за любовь надо платить. Как отец, я знаю это очень хорошо. Если Нэн готова проглотить свою гордость, ей удастся наладить более тесные отношения с дочерью. Надо лишь решить, готова ли она заплатить такую цену. Вы можете спросить, а что если Нэн не может честно сказать, я почти ничего не сделала, чтобы узнать его лучше? Вдруг она считает, что сделала все. В этом случае Нэн могла бы переделать свой ответ. Она могла бы сказать. «Я очень удивлена, потому что всегда думала, что у нас с Фрэнком прекрасные отношения. Он мне очень нравится, и я никогда не чувствовала никакого напряжения между нами. Но если ты чувствуешь, что я его унижаю, тогда я действительно сказала или сделала что-то такое, что ранило его чувства». Мне очень неприятно так думать, потому что я никого не хочу обидеть. Я вас обоих сильно люблю. Расскажи подробнее, что случилось. Снова Нэн видит справедливость слов дочери, но она честна и искренно с ней. Она не притворяется. Важны не только факты, но и тон голоса. Если вы звучите фальшиво и притворяетесь, люди всегда это заметят. Когда я разрабатывал пять секретов эффективного общения, обезоруживающие приемы были для меня самыми трудными. Возможно, и вам они покажутся непростыми. Иногда мне было сложно вычислить, как расценивать критику пациентов, коллег или родственников. Чтобы скорее разобраться в этом, я стал записывать наиболее абсурдные, невероятные критические замечания, какие только мог вообразить. Затем я пытался найти в них правду. Такие упражнения оказались бесценными. Это было подобно игре, и через некоторое время я в ней преуспел. Далее вы найдете несколько жестких критических замечаний. Попробуйте согласиться с каждым из них, используя обезоруживающие приемы. Можете также записать наиболее неприятную критику в свой адрес какую вам когда-либо приходилось слышать от вашего супруга, друзей или коллег. Критика может быть такой жесткой и несправедливой, какой сами пожелаете. Постарайтесь записать то, что могло бы вас сильно расстроить. Потом отыщите справедливость в этих замечаниях. Это упражнение поможет вам открыть глаза на ситуацию. Вот несколько подсказок, которые помогут вам справиться с освоением обезоруживающих приемов. Прежде всего, попытайтесь переделать неопределенные общие замечания в конкретные. Например, вообразите, что ваш друг говорит «Ты идиотка». Вы можете расстроиться, и вам захочется заступиться за себя. Вместо этого вы скажите нечто подобное. Я чувствую, что мое замечание тебя расстроило. Очень сожалею, что у меня так получилось. Скажи мне, что ты чувствуешь. Заметьте, что вы переделываете общее и довольно неопределенное замечание «ты идиотка». Восмысленный диалог о том, что расстроило вашего друга. Такой ответ предполагает сотрудничество. И вы больше не будете выглядеть как идиотка. Упражнения по обезоруживающим приемам. Инструкции. Постарайтесь дать эффективный ответ по каждому критическому замечанию, используя обезоруживающие приемы. Жёсткая критика. «Я тебя ненавижу. Ты полное ничтожество. Ты неудачник». Обезоруживающие ответы. «Вижу, что мои слова тебя обидели». И от этого чувствую себя ужасно, потому что ты мне по-настоящему дорога. Давай поговорим об этом. Жесткая критика. Ты противный. Обезоруживающие ответы. Думаю, мои слова тебя по-настоящему расстроили. И мне от этого ужасно плохо, потому что ты мне по-настоящему дорога. Давай поговорим об этом. Жесткая критика. Ты эгоистка, думаешь только о себе. Обезоруживающие ответы. Ты прав. Я совершенно не приняла во внимание твои чувства, и ты вправе на меня злиться. Мне очень больно это слышать. Может быть, я еще что-то сказала или сделала, что показалось тебе эгоистичным и несправедливым. Во-вторых, помните, что используя обезоруживающие приемы, Не надо буквально соглашаться с критикой. Вместо этого вы можете согласиться с настроением, с которым она высказана. Кроме того, ваш ответ ни в коем случае не должен ранить чувства другого человека. Я всегда стараюсь отвечать тактично и с уважением, даже в самый разгар ссоры. Например, кто-нибудь сказал вам «на самом деле ты меня совсем не любишь». Врачи постоянно слышат подобное от своих рассерженных пациентов. Но это можно услышать и от ребенка, и от друга, с которым вы ссоритесь. Вот плохой пример обезоруживающего приема: «Ты права, я тебя не люблю, и не думаю, что тебя еще кто-нибудь может выдержать. Даже твоя собственная мать, наверное, тебя не любит». Несмотря на то, что такие слова похожи на обезоруживающий прием, на самом деле это способ выразить свою недоброжелательность. Предлагаю вам хороший ответ. О, как ужасно слышать такое от тебя. Но я согласен с тобой. Давно заметил какое-то напряжение в атмосфере, и мне как-то неловко. Я тоже сильно расстроился. Давай поговорим об этом». Твоя дружба очень много значит для меня. Скажи, что я сделал или сказал такого, от чего ты так сильно расстроилась. Этот ответ обезоруживает собеседницу, не унижая ее и не отталкивая. Он также трансформирует общую критику. На самом деле ты меня совсем не любишь. В нечто специфическое. Вы признаете, что плохо ладите и что вы ее не поддерживали, как надо было бы. Парадоксально, но другой человек вдруг чувствует, что вы действительно неравнодушны. Ранее, когда вы говорили о ядовитости обвинений, я упомянул, что идеи и приемы, изложенные в этой книге, основаны на научных исследованиях, и многие из этих концепций имеют философские и духовные корни. Бывший священник, который посещал мой семинар по доверительным отношениям, поделился со мной своими мыслями после того, как я ознакомил слушателей с обезоруживающими приемами. Священник рассказал, что отказавшись от духовного сана, он закончил обучение и защитил докторскую диссертацию по древним языкам. Однажды он узнал, что христианская концепция исповеди греха основана на неправильном переводе слова с арабского языка. Он сказал, что в правильном переводе слово «исповедь» означает «согласие». Он не придавал этой мысли особого значения, пока не стал посещать мои семинары, и не пришел к мысли, что христианская концепция исповеди очень похожа на мои обезоруживающие приемы. Соглашаясь с критикой в свой адрес, вместо того, чтобы защищать себя, вы фактически Исповедуетесь в своем грехе. Но как только вы это делаете, вас прощают. Для христианства такое положение обычное явление, но оно содержится в каждой религиозной традиции. Буддисты говорят о великой смерти, что является смертью эго или собственного Я. Если вы искренне соглашаетесь с критикой, то часто испытываете такое чувство, словно умираете. По сути, умирают ваша гордость и ощущение себя, но если обезоружить критику мастерски и с открытым сердцем, вы в тот же миг возрождаетесь. Другими словами, ваша смерть и возрождение практически одно и то же. Это лишь разные способы назвать одно и то же ощущение. Можно даже сказать, что когда вы обезоруживаете того, с кем вы в ссоре, то оба умираете и вместе возрождаетесь, поскольку антагонизм, недоверие и разочарование мгновенно переплавляются в доброту, любовь и уважение.